Глава 76. Зверь. Одиннадцать лет назад. Далинар согласился сменить одежду. Он умыл лицо и руки и позволил лекарю осмотреть раны. Перед глазами все еще стоял алый туман. Он не ляжет спать. Туман ему не позволит. Примерно через час после возвращения в лагерь он приплелся обратно в командный шатер Чистый, но не особо посвежевший. Руководствуясь инструкциями Садеса, генералы подготовили новые боевые планы относительно штурма городских стен. Далленр их изучил и сделал несколько изменений, но велел не планировать ничего по спуску в город и зачистке. У него на уме было кое-что другое. «Светлорд», — доложила разведчица, входя в шатер. «Из города выехал парламентер. У него флаг перемирия. Застрелить». Спокойно приказал Далинор. Как стрелами, женщина? — Убивайте любого, кто выйдет из города, и пусть тела там и гниют. — Да, светлорд. Посланница поспешно удалилась. Далинор взглянул на Садаса, который все еще был в осколочном доспехе, поблескивающим в сферном свете. Садас одобрительно кивнул и жестом указал в сторону. — Хотел поговорить наедине. Даллинар отошел от стола. от «Отчего ему не больно? Ведь должно же...» «Вот буря!» Он так оцепенел, что почти ничего не чувствовал, кроме пламени, которое медленно и ровно горело глубоко внутри. Он вышел за другом из шатра. «Мне удалось задержать письмо водительниц», — прошептал Садас. «Как ты и велел». Гавелор не знает, что ты жив. Его приказ осадить город...» И ждать остается в силе. Мое возвращение позволяет изменить его распоряжение, заявил Далинор. Солдаты поймут. Даже Гавелор не стал бы спорить. Да, но зачем держать его в неведении о твоем прибытии? Последняя луна почти села, до утра осталось недолго. Садас, что ты думаешь о моем брате? Он именно то, что нам нужно. Достаточно жесткий для войны и достаточно мягкий, чтобы быть любимым во время мира. Он наделен прозорливостью и мудростью. Как ты считаешь, он мог бы сделать то, что нужно сделать здесь? Садас замолчал. Нет, наконец, ответил он. Нет, такое ему не по силам. Интересно, справишься ли ты. Здесь будет не просто несколько смертей. А полное уничтожение. Урок, прошептал Далинар. Урок. План Танолана был умным, но рискованным. Он знал, что его шансы на победу зависят от того, удастся ли убрать тебя и твои осколки с поля боя. Он сузил глаза. Ты решил, что эти солдаты мои. Ты действительно верил, что я предам Гавелора? — Я переживал. — Тогда знай это, — проговорил Сада с низким голосом, в котором слышался каменный скрежет. — Я скорее вырежу себе сердце, чем предам Гавелора. Мне неинтересно становиться королем. От этой работы мало радости и еще меньше веселья. Я хочу, чтобы это королевство простояло много веков. «Хорошо», — бросил Далинар. «Честно говоря, я боялся, что его предашь ты». «Однажды я едва это не сделал, но остановился». «Почему?» «Потому что в этом королевстве должен быть кто-то, способный делать то, что нужно. Им не может быть человек, сидящий на троне», — заявил Далинар. «Продолжай удерживать письмоводительниц». Будет лучше, если брат сможет впоследствии отречься от того, что произойдет здесь. — Кое-что вскоре просочится, — предупредил Садас. В двух армиях слишком много дальперьев. Шквальные штуковины становятся такими дешевыми, что большинство офицеров могут позволить себе купить пару для управления своими домашними хозяйствами на расстоянии. далинар отправился обратно в шатер. Садас последовал за ним. Клятвенник все еще был там, где полководец вонзил его в камень, хотя оружейник уже заменил самосвет. Халин вытащил меч из камня. «Время атаковать!» Амором, стоявший с другими генералами, обернулся. «Даленор, сейчас? Ночью?» «Костров на стене должно быть достаточно». «Для взятия укреплений — да», — согласился Амором. Но, светлорд, меня не радует мысль о боях на этих вертикальных улицах в ночное время. Далинар и Садас переглянулись. К счастью, их не будет. Разошлите приказ, чтобы подготовили масло и горящие факелы. Выступаем! Великий маршал Перетом занялся подготовкой деталей. Далинар поднял клятвенник на плечо. Время вернуть тебя домой. Менее чем через полчаса солдаты начали штурм стен. На этот раз осколочники в бою не участвовали. Далинар был слишком слаб, а его броня разбита. Садас никогда не любил появляться слишком рано. Телеп не мог атаковать один. Они все сделали заурядным способом. Отправили солдат, чтобы их раздавило камнями или проткнуло стрелами пока те будут нести лестницы. В конце концов войска прорвались и захватили часть стены в яростной и кровавой борьбе. Внутри Даллинар ворочался неутоленный азарт, но князь был слишком измучен и обессилен. Поэтому ждал, пока, наконец-то, Садеас не вступили в бой и не обратили в бегство последних защитников, вынудив их уйти со стен в ущелье, где расположился сам город. Мне нужен элитный отряд. Негромко объявил Далинар ближайшему гонцу. И отдельная бочка масла. Пусть встретятся со мной за стенами. Да, Светлорд. отсалютовал мальчишка и убежал. Далинар шел по полю мимо окровавленных трупов павших солдат. Они легли почти рядами, где ударили волны стрел. Князь также миновал трупы в белом, убитые посланники. Согретый восходящим солнцем. Он прошел через уже открытые ворота и оказался внутри каменного кольца, которое окружало разлом. Там его встретил Садас с поднятым забралом и щеками от напряжения еще более красными, чем обычно. Сражались, как приносящие пустоту. С большей злобой, чем в прошлый раз, я бы сказал. Они знают, что их ждет. Далинар направился к краю скалы. Он остановился на полпути. «На этот раз мы проверили, нет ли ловушек», — успокоил его Садас. Далинар пошел дальше. Разломцы обставили его дважды. Он должен был усвоить урок еще в первый раз. Черный шип замер на краю скалы, посмотрел вниз. На город, построенный на платформах, разместившийся на расширяющихся сторонах каменного разлома. Неудивительно, что они такого высокого мнения о себе. Раз осмелились сопротивляться, их город был грандиозным памятником человеческой изобретательности и хватки. Сжечь его, приказал Далинар. Лучники собрались со стрелами, которые должны были поджечь, в то время как другие солдаты подкатывали бочки с маслом и смолой, чтобы лучше горело. Сэр, там тысячи людей. Негромко проговорил Телеп сбоку от него. «Десятки тысяч?» «Королевство должно узнать цену восстания. Сегодня мы выступаем с заявлением». «Подчиняйся или умри?» — спросил Телеп. «Я ту же сделку предложил тебе. Ты был достаточно умен, чтобы ее принять. А как же простые люди там, внизу? Те, у кого не было возможности выбрать сторону!» Поблизости фыркнул Садес. «Мы предотвратим много будущих смертей, сообщив каждому лорду этого королевства о наказании за непослушание». Он взял донесение у адъютанта и подошел к Даллинору. «Ты был прав насчет разведчиков, которые нас предали. Мы заплатили одному, чтобы выдал других, и казним их. По-видимому, план состоял в том, чтобы отделить тебя от армии, а затем, как они надеялись, убить. Даже если бы ты просто задержался, Разлом рассчитывал, что отсутствие военачальника подтолкнет твоё войско к безрассудной атаке. — Они не учли возможность твоего быстрого прибытия, — буркнул Далинар, А также твое упорство. Солдаты откупорили бочки с маслом и начали скидывать их со скалы. За ними последовали пылающие факелы, и опоры вместе с мостиками вспыхнули. Основы этого города не могли устоять перед огнем. Солдаты таналона пытались организовать ответное наступление из разлома, но они перехитрили самих себя, оставив возвышенности, в ожидании, что армия Даллинора поступит как обычно, будет завоевывать и контролировать. Далинар наблюдал, как огонь распространялся, как внутри его поднимались спрены пламени, выглядевшие крупнее и злее, чем обычно. Потом прошел обратно, покинув мрачного Телеба, чтобы собрать оставшихся элитных солдат. Капитан Лорд Кадаш нашел для него 50 человек вместе с двумя бочками масла. «За мной!» — велел Далинар и двинулся вокруг разлома по восточной стороне, где тот был достаточно узким, чтобы его можно было пересечь по короткому мосту. Снизу раздались вопли, потом крики боли, призывы к милосердию, люди хлынули из зданий, крича от ужаса, толпясь на мостках и лестницах, стремясь к водоему внизу. Многие здания уже горели, и люди внутри их оказались в ловушке. Далинар привел свой отряд туда, где ждали его войска, приказом убивать любого солдата, который попытается прорваться. Но враг сосредоточил усилия с другой стороны, где был в основном отбит. Пожары сюда еще не дошли, хотя лучники Садаса убили несколько десятков гражданских, которые попытались прорваться в этом направлении. Деревянный пандус, ведущий к городу, был пуст. Далинар повел отряд на уровень ниже, к месту, которое отлично помнил. Потайная дверь в скале. Теперь она была металлической, и ее охраняли двое нервных солдат-разломцев. Люди Кадыша убили их выстрелами из коротких луков. Это рассердило далинера Столько смертей, но нечем накормить азарт. Он переступил через трупы и попробовал дверь, которую больше не прятали, зато закрыли. Таннелан на этот раз предпочел охрану секретности. К несчастью для него клятвенник вернулся домой. Далинор легко срезал стальные петли и отступил, позволяя двери упасть на деревянный помост, так что тот вздрогнул. «Зажгите их», — велел он, указывая на бочки. «Закатите внутрь, и выкурите всех, кто там прячется». Солдаты поспешили подчиниться, и вскоре из каменного туннеля повалил едкий черный дым. Никто не попытался сбежать, хотя Даллинору показалось, что он слышит изнутри крики боли. Он вглядывался в туннель, пока мог, но в конце концов дым и жар заставили его отойти. Разлом позади него превращался в озеро тьмы и пламени. Даллинор поднялся по пандусу на камни наверху. Лучники подожгли последние мостики за его спиной. «Пройдет очень много времени» прежде чем кто-то поселится здесь опять. Великие бури страшные и все же на Рошере имелась более ужасная сила. Та, что владела осколочным клинком. Крики. Далинар прошел мимо солдат, которые построились вдоль северного края и ждали приказов в молчаливом ужасе. Большинство из них не были с Далинаром и Гавеллором в ранние годы завоеваний, когда солдатам позволяли грабить города. А что касается тех, кто это помнил, что ж, раньше Даллинар частенько находил предлог, чтобы такого не допустить. Он плотно сжал губы и обуздал азарт. Он не станет наслаждаться происходящим и сохранит последние остатки достоинства. — Светлорд! — окликнул его солдат, размахивая рукой. — Светлорд! Вы должны это увидеть! — Прямо под скалой! На один ярус ниже, в город, располагалось красивое белое здание — дворец. Чуть дальше, на пешеходной дорожке, группа людей сражалась, пытаясь прорваться туда. Деревянные мостки горели, не давая им продвинуться. Потрясенный Далина узнал молодого Таналана. «Пытается попасть домой?» — удивился он. В верхних окнах дворца показались фигуры — женщины и дети. — Нет, пытается добраться к своей семье. Выходит, Танолан все-таки не прятался в убежище. — Бросьте веревку, — скомандовал Далинар. Поднимите таналона сюда, но застрелите телохранителей. Дым, валивший из разлома, становился густым. Снизу его подсвечивали красным пожары. Далинар закашлялся, затем отступил, когда его люди спустили веревку на платформу ниже ту ее часть, что не горела. Таналон поколебался, а потом взялся за нее и позволил людям Даллинара себя вытащить. Когда его охранники попытались подняться по ближайшему полыхающему пандусу, их застрелили. «Прошу!» — взмолился Таналон, весь серый от сажи, когда его вытащили из-за края скалы. «Моя семья! Умоляю!» Даллинар слышал, как они кричат внизу. Он прошептал приказ, и его элитный отряд заставил обычные халиновские подразделения отступить, открыв широкий полукруг возле горящего ущелья, где за пылающим городом могли наблюдать только Далинар и его ближайшие соратники. Танелан без сил рухнул на землю. — Умоляю! — Я... — негромко проговорил Далинар. Зверь! — Что? «Зверь», — продолжил Далинор, — «делает то, к чему его подталкивают. Если его отхлестать, он взбесится. Со зверем можно начать сражение. Проблема в том, что стоит ему почувствовать кровь, его уже не позовешь обратно свистом». «Черный шип», — молил Танелан, — «там мои дети». «Много лет назад я совершил эту ошибку», — напомнил Далинар. «Больше подобную глупость я не повторю». «И все же эти стоны...» Когда Далинар отвернулся и зашагал обратно к огненной яме, его солдаты крепко схватили Таналона. Прибыл Садас с ротой солдат, но Далинар проигнорировал их, все еще держа клятвенник на плече. Дым жалил нос, разъедал глаза. Он не видел, что происходит по другую сторону разлома с остальным войском. В воздух плавился от жара, окрашенный валый цвет. Все равно, что глядеть в саму преисподнюю. Далинар глубоко вздохнул, внезапно еще сильнее почувствовав изнеможение. «Достаточно», — объявил он, поворачиваясь к Садесу. Пусть остальные жители города покинут его через устье каньона внизу. Мы отправили свой сигнал. «Что — Что? — спросил Садас, подойдя к нему. — Да, Ленар! Его прервал громкий треск. Неподалеку целый участок города рухнул, охваченный пламенем. Дворец и его обитатели оказались погребены под ураганом искр и деревянных обломков. «Нет!» — завопил Таналан. «Нет!» «Да, Ленар, проговорил Садас, «Я подготовил внизу батальон с лучниками, как ты и приказывал». «Я приказывал?» «Ты сказал, убивайте любого, кто выйдет из города, и пусть тела там и гниют». Я разместил внизу людей. Они выпустили стрелы в городские опоры и сожгли пешеходные дорожки, ведущие вниз. Город горит с двух направлений — снизу и сверху. Мы уже не сможем это остановить. Раздался треск опор, и новые участки города обрушились. Азарт вновь воспылал, и Далинору пришлось его успокоить. Мы зашли слишком далеко. Чушь! От нашего урока не будет толка, если люди смогут просто уйти. Садас посмотрел на Таналона. Остался последний нерешенный вопрос. Мы не хотим, чтобы он снова сбежал. Он поднял меч. «Я сам!» — отрезал Далинар. Хотя мысль о новых смертях начинала вызывать у него тошноту, он собрался с духом. Этот человек предал его доверие. Далинар приблизился. К чести Таналана он вскочил и попытался бороться. Несколько солдат из элитного отряда снова повалили его на землю. Хотя их капитан-лорд Кадыш просто застыл на краю города, и уставился на разрушение. Далинор чувствовал тот жуткий жар. Он отражал его внутренние ощущения. Азарт, невероятно, не был утолен. Он все еще жаждал. Похоже, его его невозможно было насытить. Танолан лежал без движения и всхлипывал. Ты не должен был меня так обманывать, прошептал Далинар. Поднимая клятвенник!» «В этот раз, по крайней мере, ты не спрятался в норе. Не знаю, кого ты там приютил, но они мертвые. Я позаботился об этом с помощью огненных бочек». Танолан моргнул и внезапно расхохотался, как безумный. «Ты не знаешь? А откуда тебе знать? Ты же убил наших посланников, бедный дурень!» «Бедный, тупоумный дурень!» Далинор схватил его за подбородок, хоть пленника и держали солдаты. «Что?» «Она пришла к нам», — бормотал Таннелан. «Она умоляла!» «Как ты мог не заметить, что ее нет?» «Так плохо следишь за собственной семьей?» «Дыра, которую ты сжег!» «Мы там больше не прячемся, об этом все знают!» «Теперь это тюрьма!» Ощутив леденящий холод, Далинор схватил Таналона за горло и удержал. Клятвенник выпал из его пальцев. Он стал душить юношу, одновременно требуя, чтобы тот отказался от своих слов. Танолан умер с улыбкой на устах. Даллинар попятился, внезапно ощутив себя слишком слабым, чтобы стоять. Где же азарт, чтобы поддержать его? «Ступайте назад!» — крикнул он своему элитному отряду. «Обыщите ту яму! Ступайте!» И осекся. Одуревший кадыш стоял на коленях, на камнях рядом с ним виднелась лужа рвоты. Кто-то попытался выполнить приказ Далинора, но к разлому нельзя было приблизиться. От полыхающего города исходил неимоверный жар. Далинер взревел, вскочил, ринулся к огню, но тот был слишком сильным. Черный шип считал себя неодолимой силой, но теперь осознал, насколько он ничтожен, незначителен, лишен смысла. Когда зверь приходит в неистовство, его уже не подзовешь обратно свистом. Он упал на колени и стоял так, пока солдаты не подняли его без вольного и не унесли прочь от жара в лагерь. Через 6 часов Далинар пристально глядел на тело на столе, покрытое белой простыней, сцепив руки за спиной, отчасти, чтобы скрыть, как сильно они дрожат. В шатре позади шептались письмоводительницы, звук был похож на свист мечей на тренировочном поле. Женatel Калами говорила, что Эве, могла переметнуться на сторону противника. Как еще можно было объяснить то, что обгорелый труп жены великого князя нашли в укрепленном убежище врага? История получилась странная. Проявляя нехарактерную решимость, Эви опоила телохранителя и ушла ночью. Письмоводительницы задавались вопросом, как долго Эви была предательницей, и не она ли, помогла вербовать разведчиков, которые предали далинора Он шагнул вперед, коснулся кончиками пальцев гладкой, слишком белой простыни. «Глупая женщина!» Письмоводительницы плохо знали Эви. Она не была предательницей и отправилась в разлом, чтобы умолять их сдаться. Она увидела в глазах Даллинара, что муж не пощадит их, и, положившись на помощь всемогущего, Отправилась делать то, что могла. У Далинера едва хватило сил держаться на ногах. Азарт его покинул, и он был сломлен, измучен. Военачальник отодвинул угол простыни. Когда Эви нашли, она лежала на каменном полу на правом боку, потому левая сторона ее лица была опалена и выглядела тошнотворно, однако правая осталась до странности нетронутой. «Дура, это твоя вина!» — мысленно обратился он к жене. «Как ты посмела так поступить? Как же ты меня бесишь!» «Он не виноват. Он не несет за это ответственности!» Далинар пробормотала калами, приблизившись, — «вам надо отдохнуть». «Она никого не предавала!» — твердо сказал Далинар. Уверена, в конце концов, мы узнаем». «Она о нас не предала», — прорычал Далинар. «Калами, сохрани обнаружение ее тела во вражеской тюрьме в секрете. Объяви людям. Объяви, что прошлой ночью моя жена погибла от рук наемного убийцы. Те войны, которые все знают, поклянутся мне хранить эту тайну. Пусть все считают ее смерть героической и думают, что мы разрушили город в знак отмщения». Даллинар стиснул зубы. Сегодня утром его солдаты, те, кого он столько лет тщательно учил предотвращать грабежи и убийства гражданских, сожгли по его приказу город до основания. У них будет легче на душе, если они решат, что все началось с убийства светледи. Калами улыбнулась ему. Улыбка была понимающая и даже самодовольная. Его ложь послужит еще одной цели. Пока Калами и старшие письмоводительницы будут считать, что знают правду, у них не возникнет желания искать истинную причину. «Не моя вина». Далинар, отдохните», — посоветовала Калами. «Сейчас вам больно, но как проходит великая буря, так и мучительные страдания со временем ослабевают». Далинар позволил ревнителям заняться телом своей жены. Когда он уходил, в его ушах зазвучали крики людей, погибающих в разломе. Он остановился, задаваясь вопросом, что это было. Никто другой ничего не заметил. Да, это были далекие вопли. Может, они звучат в его голове? Детские голоса. Дети, которых он бросил в огонь. Хор невинных умолял о помощи, о милосердии, и голос Эви присоединился к ним.